3. К тому времени, как Джесс вернулся за экземпляром Блейка в свой личный тайник с редкими книгами и отдал его Аните, получив взамен код для дешифровки информации об устройстве библиотечных механических стражников, тьма позднего ночного часа уже опустилась на мир. Затем Джесс потратил еще несколько часов на то, чтобы изучить содержание книги, аккуратно переписывая перевод страницу за страницей. Результат превзошел все ожидания, и ему жутко хотелось продолжить свою работу. Однако, когда часы пробили три ночи, глаза у него болели так, что он больше не мог смотреть на слова, а голова отказывалась думать. Тогда Джесс в конце концов сдался и упал на кровать, моментально уснув сном мертвеца до тех пор, пока настойчивый стук в дверь его не воскресил. «Я не сплю!» — пробормотал Джесс и нехотя поднялся со своей койки. Ему жутко хотелось рухнуть обратно и снова умереть. Все тело у Джесса нестерпимо болело после тренировок прошлого дня и ночных приключений. И он давно уже как следует не высыпался. «Книга!» — подумал Джесс, и поспешно схватил записную книжицу и стопку листов с переведенными страницами. Спрятал все в свою контрабандистскую сумку, в которой и без того уже не хватало места, а затем быстро накинул халат и поспешил ответить на стук в дверь. На пороге стояла Глен в чистенькой отглаженной форме. «Незапланированная тренировка», — произнесла Глен. «Собирайся. Наша последняя. У тебя 30 минут». Глен. Однако она уже направилась стучать в следующую дверь. Джесс надеялся, что у них будет время пообщаться без свидетелей. Однако сейчас момент явно неподходящий. Да и, быть может, лучше было бы обсудить подобные вещи после тренировки, когда все дела сделаны. Тогда у Джесса будет время объяснить все Глен в более спокойной обстановке, дав ей свыкнуться с шоком, печалью и гневом, с которыми самому Джессу пришлось столкнуться, когда он все узнал. Одевшись и разбудив себя чашкой сладкого египетского кофе, Джесс выбежал вместе со своим отрядом на тренировочную площадку, на место, закрепленное за ними, где они все и построились. Остальные отряды тоже уже собирались, однако никто не успел прийти раньше них, как заметил Джесс. Глен вместе с ними не выбежала. «Она не здесь». Джесс понял это только когда они выстроились в шеренгу и встали по стойке смирно. Отсутствие Глен казалось не просто странным. Такого никогда не случалось. Она никогда не опаздывала, и Джесс, не шелохнувшись, тихонько обменялся обеспокоенным взглядом с молодым человеком, стоящим справа от него, стариком, который ударил его вчера. Тарик выглядел совершенно спокойным, однако с олба у него уже капал пот. Громкий утренний звон, оповещавший о всеобщем сборе, раздался с вершины сторожевой башни военной части, а Глен до сих пор не появилась. Шло время, и остальные отряды уже отчитались и разошлись. Отряд же Джесса продолжал молча стоять под палящим солнцем. Если остальные и переживали так же, как и сам Джесс, тренировки пошли им на пользу, потому что никто ничего не сказал. Наконец Джесс увидел одну из солдатских паровых повозок, подъезжающую к ним через площадь. Джесс проследил за повозкой взглядом, пока та приближалась. Глэн Уоттон соскочил из повозки еще до того, как та выпустила облачко пара и остановилась. Глэн сопровождал человек которого Джесс трудом узнал, капитан библиотечной армии Фэнг. Этим суровым утром он улыбался, однако его глаза напоминали разве что колки осколки черного льда. Капитан Фэнг никогда прежде не посещал собрания рядовых солдат на площади, тем более никогда не общался с рядовыми из отряда Джесса, и все отлично знали, что капитана Фэнга задобрить очень и очень нелегко. Джесс услышал, как кто-то в шеренге за его спиной изумленно ахнул, однако сам постарался сосредоточиться на том, чтобы продолжить стоять смирно и ничем не выдавать свою тревогу. Взгляд Фенга, холодный и надменный, пробежал по каждому, пока он шагал вдоль выстроившегося отряда. Он посмотрел на Джесса с таким же равнодушием, как и на всех остальных, глядя на него ровно такую же короткую секунду, и ничего не сказал, пока не дошел до конца и не вернулся вместе с Глэн, замерзший перед ним. Силуэты капитана и юного командира их отряда освещало безжалостное сияние восходящего солнца. И за ослепительным светом рассмотреть выражение их лиц было невозможно. «Рейтинг», — произнес капитан Фэнк, обращаясь к Глэн. Она быстрым движением сняла со своего пояса водонепроницаемую коробочку и открыла ее. Внутри лежал бланк – книга, связанная с огромными архивами Великой Библиотеки. Однако на обложке конкретно этого бланка поблескивала золотая печать библиотеки, и было изображено страусиное перо – символ богини Маат. Это был личный журнал с заметками Глэн, данные из которого ежедневно отражались в другом, точно таком же бланке, стоящем где-то на полке в недрах командного офиса. Военное издание. Сжимая книгу обеими руками, Глэн передала ее капитану, и он взял ее точно так же, тем самым выражая свое уважение перед книгой, не перед Глэн. Капитан задумчиво пролистал страницы, прочитав отчеты и заметки, а затем отдал с тем же уважением и заботой обратно в руки Глен. «Хорошая работа, сержант воттон, сказал капитан Фэнк. «Хорошая работа, отряд. Разойтись». Наступил момент облегчения, и Джесс услышал, как его товарищи тихонько выдохнули, расходясь и разминая затекшие ноги и спины. Однако это оказалось ошибкой, потому что капитан Фэнк продолжал говорить. «Вы лидируете в списках по баллам, и поэтому мы решили дать вам сегодня особое задание. Это задание станет для вас испытанием и покажет, какого уровня мы от вас ждем. Вы готовы продемонстрировать свои навыки и превзойти самих себя, новобранцы?» «Да, сэр!» — ответили все в унисон. Никто и не думал отвечать иначе. «Каждый член отряда Глен Уоттон стремится к совершенству». «И да помогут им боги, если они того не сделают». Глен тоже отозвалась вместе с остальными. Она выпрямилась так, что стала казаться еще выше и стройнее. Здесь она чувствовала себя в своей стихии. Джесс завидовал Глен в такие моменты. В этот самый миг он отчаянно тосковал по тихому покою, который всегда находил среди книг. «Сегодня, похоже, — подумал он, — будет сложно». Капитан Фэнк не стал бы давать их отряду особое задание просто для развлечения, и Джесс даже не сомневался, что сегодня их ждет нечто крайне трудное. «Отряд!» — обратилась к ним Глен, на что все моментально отозвались громким «Сэр!» — даже Джесс. «Мы опережаем всех на два балла в рейтинге. Этого недостаточно!» «Мы выполним данное нам задание и получим на 5 уверенных баллов больше остальных. Мы финишируем на вершине рейтинга. Все ясно?» «Да, сэр!» — воскликнул Джесс одновременно со всеми остальными. Ему хотелось завершить эту чертову тренировку и занять первое место в рейтинге не меньше самой Глен. Однако тот факт, что они чем-то привлекли внимание капитана Фэнга, вряд ли являлся благоприятным знаком. Фэнк снова медленно прошелся вдоль их шеренги, однако на этот раз он смотрел в пустоту перед собой, когда говорил «Вашим заданием сегодня является конфискация. Ваша задача заключается в том, чтобы войти и обыскать дом на наличие контрабандных книг, и если таковые будут найдены, вам предстоит занести их в каталог и переслать в библиотеку. Вам, однако, могут оказать сопротивление. Будьте к этому готовы». На словах все звучало чрезвычайно легко. Глэн с Джессом уже бывали на настоящей миссии по конфискации книг, когда еще были кандидатами на рабочие должности в библиотеке и соперничали за возможность получить нынешнюю работу. Да каждый из членов их отряда пережил ситуации посложнее, чем это. Сказать по правде задание звучало настолько просто, что казалось почти неуместным, учитывая, какой высокий рейтинг они сейчас занимали. Джесс покосился направо, взглянув на девушку из Скандинавии по имени Хельва, которая, как и Джесс, смирно стояла и выслушивала задание. Когда Хельва покосилась на Джесса в ответ, он понял, что она всецело разделяет его недоумение. Что-то не так. Но если Глен и думала так же, как они, то ничем не выдавала своих мыслей. Однако не стоило забывать о том, что Глен всегда скрывала свои эмоции, куда лучше, чем кто-либо другой, кого знал Джесс. Глен развернулась лицом к своему отряду. — В повозку! — сказала она. «Вперед — Вперед! Все поспешили занять места. Пришлось потесниться, однако паровая повозка была спроектирована таким образом, чтобы в ней мог уместиться целый отряд разом, да еще и в полном снаряжении. Джесс уселся рядом с паровым двигателем, который шипел, а механизм рядом с ним застучал, когда повозка двинулась с места. На ровной дороге повозка разогналась быстро. Окна вкрытой повозки не были предусмотрены, так что Джесс не мог точно сказать, куда они едут, и понимал лишь, что едут они далеко и очень быстро. Территория военной части сама по себе была гигантской и состояла из почти 120 различных площадок и тренировочных снарядов по периметру. Джесс побывал уже почти на каждой площадке во время их тренировок, включая ту, которая представляла собой макет Александрийской улицы. Он решил, что именно туда они и направляются. Джесс ошибся. Когда повозка дернулась и резко остановилась, а отряд выбрался наружу, Джесс понял, что они прибыли в самый дальний западный конец военного городка, в закрытую территорию на краю поля, куда стажерам заходить вообще запрещалось. Джесс снова занервничал, когда их отряд выстроился за Глен, вытянувшийся по струнке. «Что-то здесь не так», — снова подумал Джесс. Территория здесь была окружена высоченной каменной стеной с одними лишь воротами, через которые можно выбраться. Повозка за их спинами выпустила новое облако пара, когда двигатель заработал, и быстро умчалась прочь, окатив отряд песком, поднятым с пыльной дороги. Джесс моргнул, пытаясь избавиться от попавших в глаза песчинок. А в это время крепкого телосложения военной в униформе с двумя глазами гора на погонах, Центурион по званию, оглядел их мрачным и сердитым взглядом. «Что ж», — произнес он, — «снаряжение справа от вас. Собирайтесь. У вас 60 секунд». Джесс поспешил вместе с остальными к обмундированию, наваленному в стороне, которое состояло из подвижного бронированного плаща с эмблемой библиотеки на спине и тяжелого черного автомата. Никаких дополнительных патронов. Джесс был отлично знаком с оружием, ведь впервые ему выдали пистолет еще в Оксфорде, когда он был лишь студентом. Однако даже после всех тренировок, которые Джесс пережил за последние несколько месяцев в качестве своего нового статуса солдата, оружие оказалось чем-то противоестественным в его руках, чем-то незнакомым и опасным. И при виде оружия в голове Джесса тут же оживали плохие воспоминания. «Боевые?» — спросил кто-то позади него, пока Джесс проверял свое оружие. «Патроны, которые предназначены для оглушения цели и стреляют в полсилы», — ответил Центурион. Его акцент, как решил Джесс, напоминает южноафриканский и отлично сочетается с его темным оттенком кожи. «Однако такие патроны все равно опасны, так что цельтесь хорошенько и постарайтесь не поубивать друг друга». Джесс встряхнул головой. Они вовсе не были новичками. Они являлись натренированным, дисциплинированным отрядом и давно научились работать слаженно. Дже смог предсказать, как поведет себя кто-то из отряда, лишь взглянув на язык его тела боковым зрением. Никто из них ни разу не промахивался со времен первой недели тренировок, проведенной вместе. Ну, если не считать того инцидента с Тариком. Однако тогда тот действовал, выполняя приказ. Никаких случайностей. Патроны, которые стреляют в полсилы, не являлись нормой. Такие все равно могут нанести реальные увечья, если попасть в нужное место на теле, не прикрытое броней, и способны даже сломать кости или повредить внутренние органы. «С чего бы нам использовать их сегодня?» – задумался Джесс. Еще один вопрос, который казался совсем неуместным в сложившейся ситуации. Задание, которое им дали сегодня, было слишком простым. Место являлось слишком удаленным, да и обмундирование выглядело очень серьезным. Всё казалось слишком странным, и несмотря на то, что лицо Глен выглядело как безэмоциональная маска, Джесс прекрасно видел, с каким напряжением она двигается. Глен знала что-то, о чем никому из них не рассказала. Джессу очень хотелось подойти и спросить, однако он прекрасно понимал, что это будет опрометчивым решением. Если он заговорит с ней здесь, на глазах у всего отряда она его отчитает. Поэтому Джесс молча проверил патроны в своем автомате, убедился в том, что все готово, и как только остальные тоже собрались, они двинулись в сторону ворот. Центурион со скрипом их распахнул, и облачко песка ударило горячей волной. «Это не настоящая улица», — сказал себе Джесс. Просто декорации и несколько актеров в качестве прохожих, чтобы придать происходящему реалистичный вид. Никакой опасности. Однако Джесс никогда прежде не бывал на подобной тренировке. Он понятия не имел, на что все это будет похоже, и ему хотелось верить, что сегодняшнее испытание станет для них последним. «У вас 30 минут, чтобы выполнить задание», — произнес Центурион. Эти ворота являются вашим единственным выходом, так что запомните их расположение хорошенько. Держите ухо востро и удачи. «Он выглядит вполне себе дружелюбным человеком», — подумал Джесс. Более того, Центурион выглядел как человек, который знает свое дело. Однако еще один его сослуживец, тихий и молчаливый, стоял неподалеку в тени. Командир запасного отряда. — решил Джесс, а затем задумался, сколько еще солдат готовы задействовать в случае, если что-то пройдет не по плану. Не так уж много. Пришел к выводу Джесс. Однако эта мысль опять никак не вписывалась в общую картину происходящего. У Джесса не оказалось времени все обдумать и сложить детали Пазлова и Дина, потому что его отряд двинулся в сторону опасной территории. «Что ж, все достаточно просто», — произнесла Глен, когда ворота со скрипом захлопнулись за их спинами. «Мне нужно, чтобы вы все сделали идеально. Смотрите в оба. Будьте готовы к тому, что здесь нет безопасных участков. Все ясно». Джесс всегда был готов к тому, что мир вокруг непредсказуем и опасен, каким бы он ни казался на первый взгляд, потому что... Ну, потому что мир и правда был всегда опасен вокруг Джесса. Он отлично это знал, понимал с тех самых пор, когда стал достаточно взрослым для того, чтобы его начали отправлять в качестве гонца через весь Лондон с контрабандными книгами, привязанными ремнями к его груди. С чего бы Глен напоминать им об опасности теперь? Каждый из их отрядов всегда вел себя осторожно». И когда наставники снимали с них баллы, это всегда происходило из-за незначительных проступков. Внешний вид формы, скорость выполнения упражнения. Но их никогда не наказывали за неосторожность. Должно быть, Глен нервничает так же сильно, как и сам Джесс. «Если бы я был еще большим параноиком, я бы не смог жить», — подумал Джесс. Эта забавная мысль оставила странный, горьковатый привкус у него на языке, словно ему в рот положили что-то металлическое. И Джесс сглотнул, а затем отправился следом за Глен на пустынную извилистую улочку. Тренировочный городок на деле оказался совсем не таким, каким ожидал его увидеть Джесс. Улицы не выглядели как часть Александрии, где они были широкими и чистыми, а также красиво спроектированными, а напоминали скорее об Англии, с обветшалами, те с настоящими зданиями. Переулки утопали в тени, а на дорогах валялись разные обломки и мусор. Окна магазинчиков были грязными, и когда Джесс заглянул внутрь одного из зданий, то всюду увидел лишь разбросанные дешевые вещи. Тощая, как скелет, собака с выступающими под шкурой ребрами стояло точно автоматизированное существо в тени одного из переулков. И Джесса захлестнула жалостью к бедному животному. Собака вообще должна была находиться здесь? И если бы Джесс не выполнял сейчас важного задания, он бы наверняка остановился, чтобы раздобыть и кинуть собаке кусочек хлеба. Однако, как только Джесс об этом подумал... Пес тут же вздрогнул, развернулся и тихо скрылся в темном переулке. И Джесс не видел ни одного актера, играющего роль прохожего поблизости. Он вообще не видел никого. глен уверенно и методично проверяла каждый угол и каждую дверь, пока Джесс и юная девушка справа от него, Хельва, сторожили у затемненного окна, выходящего на улицу. Никому не нужно было говорить, что делать. Каждый в отряде прекрасно понимал свою роль в данном деле. Спокойно и бесшумно они прошли вдоль улицы, и на другом ее конце Джесс увидел одинокую фигуру, стоящую на углу. На мужчине была песочного цвета мантия, какие носят сотрудники Великой библиотеки, и которая развивалась на порывистом ветру. Под мантией же виднелся простой и практичный черный наряд. Его черные с сединой волосы до плеч растрепались, и еще до того, как отряд подошел достаточно близко, Джесс понял, кто их поджидает. Профессор Кристофер Вульф. Джесс заметил, как резко напряглась Глен, когда тоже узнала профессора. Он понял, что никто не предупредил ее о том, что им предстоит сопровождать профессора, и уж точно никто не сказал ей, что этим профессором будет именно Вульф. Он вообще должен был находиться где-нибудь подальше отсюда. В конце концов, многие вышестоящие по карьерной лестнице сотрудники Великой библиотеки желали избавиться от Вульфа, а некоторые так и вообще предпочли бы видеть его мертвым. Факт того, что Вульф вот так беззаботно вышел на публику, да еще и ради какого-то тренировочного задания, это совсем не укладывалось в голове у Джесса и казалось абсолютно неправильным. Трое из сокурсников Джесса, как он отлично помнил, погибли именно потому, что библиотека жаждала избавиться от Кристофера Вульфа. Вспоминать о тех днях Джессу не хотелось. Однако, быть может, даже у Вульфа сегодня не было выбора. Коллеги Вульфа, капитана Санти, сегодня на площади на всеобщем сборе видно не было. Где же он тогда? Если кто-то угрожал жизни Санти, Вульф вполне мог согласиться на многое. Он уже делал подобное раньше. Если профессор Вульф и находился сегодня здесь по принуждению, он никак не выдавал своей тревоги. Он излучал не что иное, как непоколебимую силу, впрочем, как и всегда, что лишь подтвердил его снисходительный взгляд, когда он взглянул на отряд. Даже на Глэн и Джесса профессор Вульф посмотрел равнодушно. «Вы двигаетесь так, словно прогуливаетесь по бульвару», — произнес профессор Вульф, обращаясь к Гленн, которая кивнула ему, точно это была формальная встреча. «Я полагал, вы должны стать солдатами элитного войска Великой Библиотеки. Вас что, обучают переводить старушек через дорогу?» «Лучше уж переборщить с осторожностью, чем умереть, сэр», — сказала Гленн. «Вы ведь отлично это знаете». «Знаю». Выражение лица профессора, как решил Джесс, сегодня еще более серьезное и угрюмое, чем обычно, а под глазами у него темные круги, которых не было раньше. Вульф выглядел исхудавшим и настороженным. «Что ж, тогда постарайтесь, чтобы я сегодня выжил, и давайте поскорее завершим ваше задание, отряд трупов». Джесс бросил взгляд направо и увидел, как Хельва вздрагивает после последних слов Вульфа. Она не разделяла чувство юмора профессора, которое очень часто было почти что слишком жестоким. Новобранцев, бывалые солдаты, нередко называли отрядами самоубийц, однако никто никогда не говорил что-то подобного прямо в лицо. Вероятно, профессор Вульф вел себя так прямолинейно, потому что хотел, чтобы они не расслаблялись и были на чеку. «Никакая опасность вам сегодня не угрожает, профессор. Держитесь за мной и между Брайтвеллом и Свенсдоттер». Если шутка Вульфа и застала Глен врасплох, то она ничем не выдала своих эмоций. «Она многому научилась за проведенное здесь время», — подумал Джесс. Он, кажется, даже заметил искру усмешки блеснувшую в ее глазах. Однако эта искра моментально исчезла, когда Глен повернулась, чтобы осмотреть улицу. Вульф же встал между Джессом и Хельвой. Джесс бросил короткий взгляд на профессора и пришел к выводу, что мало того, что у Вульфа не было никакого оружия, так на нем еще и не было никакой брони под шелковой мантией. Если в него попадет хотя бы одна пуля, он рискует получить серьезные, а может и смертельные травмы и ранения. Почему ему не выдали такое же обмундирование, как всем членам их отряда? Все это неправильно, — снова подумал Джесс. Однако он не мог сейчас начать задавать Вульфу вопросы, только не те, которые на самом деле хотел задать. Кто приказал вам сюда прийти, и был ли у вас выбор? потому что, будучи солдатом, Джесс не имел права требовать подобную информацию. У него было задание. Ему нужно лишь выполнить это задание идеально. У него нет права на ошибку». Глен провела всех вдоль улицы спокойным и уверенным шагом, осмотрительно проверяя каждую дверь и каждый магазин. Джесс с Хельвой следили за верхними этажами и крышами, И пока что, не считая исхудавшей изголодавшейся собаки, все выглядело пустым. Всё вообще было неподвижно, за исключением их одежды, развивающейся на ветру, и пыли, вьющейся вдоль брусчатки на дороге. Квартал выглядел пустынным и мертвым. Джесс вздрогнул от неожиданности, когда Вульф произнес «Дом справа от нас, третий от переулка. Там мы и найдем свою награду». Чем быстрее мы со всем этим расправимся, тем лучше, полагаю. Джесс с трудом удержался от того, чтобы повернуть голову и посмотреть, куда именно указывает профессор Вульф. Однако сумел с собой совладать и продолжил смотреть прямо, пока остальные начали пялиться. «Вероятнее всего, вам попытаются дать отпор, когда вы начнете конфисковывать книги». Голос Вульфа звучал так сухо, казалось, он испарится на ветру. Разумеется, им попытаются дать отпор. Владеть подлинными книгами строго-настрого запрещено. И тем не менее, вопреки всем запретам, их покупали, прятали, продавали и перевозили контрабандой. Люди редко отдают подобные ценности, просто пожав плечами. Эта обязанность в качестве солдата элитного войска была одной из самых нелюбимых у Джесса. Отбирать книги из рук людей, кто эти книги поистине любил если, конечно, люди не были извращенными пожирателями чернил, которые находили наслаждение в том, чтобы уничтожать редкие и оригинальные произведения. В таком случае Джесс был бы только рад заковать их в кандалы и кинуть в камеру библиотечной тюрьмы. Конфискация книг была одной из тех процедур, во время которой Джесс, в принципе, чувствовал себя неуютно, особенно когда это касалось радикальных мер – на которые библиотека готова была пойти, чтобы удостовериться, что все знания и вся информация проходят именно через них. Подобные жестокие меры вовсе не являлись признаком уверенности в себе, не являлись признаком чистоты сердца и искренности намерений. Вульф шагал молча, и Джесс задумался, не сказали ли ему больше, чем им. Учитывая, что в последнее время библиотека не особо доверяла профессору, Возможно, ему предоставили не больше информации, чем солдатам. Джесс привык думать о профессоре как о человеке, который владеет многими тайнами. Однако, несмотря на всю свою видимую уверенность и способность выглядеть всезнающим, Вульф находился сейчас в таком же непростом положении, как и Джесс, а может, не только сейчас. Осознавая, что Вульф был простым смертным, как и все они, Джесс снова подумал о том, в какой опасной ситуации они теперь оказались. Они прошли вдоль улицы, и Глен ускорила шаг, вероятно, сама того не замечая. Ей не сообщили о том, что отряду предстоит охранять профессора Вульфа. Джесс заметил это по напряженным плечам. И Глен совсем не радовала то, что улицы вокруг них выглядели подозрительно пустынными, как не радовала и Джесса. Когда на них напали, то нападение произошло резко и быстро, а снаряды полетели сверху. Джесс чуть было не упустил момента, когда все это началось. Нападающие очень хитро расположились, воспользовавшись утренним ослепляющим солнцем. И Джесс заметил лишь какое-то подозрительное движение, которое можно было бы принять за пролетевших мимо птиц. Однако глубоко в душе он отлично знал, что это не птицы. За секунду до того, как Джесс закричал «Слева от нас!», он услышал, как Хельва кричит «Справа от нас!». И в тот же момент на них обрушился первый снаряд. Джесс и Хельва одновременно стали стрелять в тени на вершине крыши, и рев выпускаемых пуль заглушил все остальные крики. Кто-то схватил Джесса сзади за униформу и дернул так сильно, что он чуть не рухнул, лишь чудом удержавшись на ногах. Сделав три шага назад. В цель Джесс не попал, однако эти три шага спасли ему жизнь. Оказавшись в новом положении, Джесс увидел, как в них летят стеклянные бутылки, в которых на солнце поблескивает зеленая жидкость. Бутылки разбивались о землю, и пока все разбегались в разные стороны, Глэн закрыла своим телом Вульфа и утянула его в сторону ближайшей двери, в то же время стреляя вверх. Вдруг Джесс ощутил внезапное и странное дуновение сзади на своей вспотевшей шее, а затем густая субстанция, известная под названием греческий огонь, который содержался в разбитых бутылках, взорвалась, вспыхнув с шипением и ревом. Волна жара окатила Джесса, и на миг он испугался, что пламя перекинулось на него. Однако, когда повернулся, чтобы посмотреть то увидел огромный столб огня, поднимающийся в небо. Это вовсе не тренировочное задание. Все это происходит вовсе не в полсилы. Миллион вопросов разом промчались в голове Джесса, однако думать об этом сейчас было бессмысленно. Очевидно, что капитан Санти обо всем этом не знал, потому что ни за что бы на подобное не согласился. И профессор Вульф бы не согласился, если бы у него действительно был выбор. Все это уже не имеет сейчас значения. Противники, расположившиеся на крыше, помимо греческого огня, также имели и другое оружие. Похоже, первая волна снарядов все же никого не ранила, и отряд Джесса притаился на безопасных участках, какие представляли дверные проемы, а пули, которые тоже ударяли вовсе не в полсилы, оставляли дырки в кирпичах вокруг них. Глен разбила стекла грязной витрины магазина рядом и приказала Хельве пойти внутрь и осмотреть помещение, пока Глен прикрывает Вульфа, присевшего в углу, чтобы стать незаметным. Профессор, как и всегда, выглядел сосредоточенным, напряженным, готовым ко всему, а еще безоружным и абсолютно беззащитным. Джесс пытался унять дрожь. Несмотря на то, что он должен был быть напуган в сложившейся ситуации, дрожал он скорее от переполняющего его адреналина, от готовности сражаться с врагом. И он вдруг понял, что очень и очень злится. Злится, потому что его в очередной раз загнали в ситуацию, над которой он не имеет ни малейшего контроля, в которой никто и не думал заботиться о его жизни. Злится, потому что Глен, профессор Вульф, и другие члены его отряда, к которым он так старался не привязываться, могут снова заплатить страшную цену и отдать свою жизнь. Джесс увидел противника на крыше, прицелился и выстрелил, а затем увидел, как его пуля находит свою мишень. Кто-то упал, хотя против слепящего солнца это казалось лишь промелькнувшей тенью. Отлично. Джесс снова прицелился, выстрелил... На этот раз промахнулся, но попал в следующую тень, которая промелькнула на крыше следом. Джесс бросил беглый взгляд на Глэн с Вульфом, просто чтобы удостовериться, что они по-прежнему целы и невредимы. Глэн отлично держала себя в руках. Выражение ее лица оставалось беспристрастным, а взгляд блестел, когда она целилась и стреляла. И каждый ее выстрел находил цель. Отблески зеленого греческого огня на ее коже делали ее похожей на автоматизированного механического воина, если не считать, конечно, сдержанную и едва заметную довольную улыбку на губах. Для Гленн, кажется, это был ее звездный час. Джесс сначала проигнорировал, когда Тарик сошел со своего поста рядом с ним, полагая, что его товарищ просто пытается найти получше позицию для стрельбы. Однако Джесс все равно проследил за Тариком скорее инстинктивно, все еще хорошо припоминая, как тот выстрелил Джессу в спину на тренировке. «Тарик вовсе не следит за движениями нападающих», вдруг осознал Джесс в следующее мгновение. «Товарищ смотрел прямо на Глен и Вульфа и направлялся туда, откуда он мог бы выстрелить прямо в незащищенное тело профессора и где Глен не могла бы ему помешать». Джесс не поверил своим глазам, во всяком случае не сразу. Он видел и понимал, что происходит, однако осознал увиденное лишь секундой позже, когда Тарик вскинул свой автомат. Профессор Вульф, будучи без брони и какой-либо защиты, не отделается простым синяком, как отделался на тренировке Джесс. Да и сегодня они были вовсе не на очередном занятии по стрельбе. Патроны, которые бьют в полсилы, все равно могут сильно покалечить и даже убить. Если у Тарика в оружии вообще были патроны, которые стреляют лишь в полсилы. Каким-то образом Джесс осознал, что патроны у товарища боевые. Тарику приказали убить Вульфа. Джесс почувствовал это в глубине души. Уверенность была настолько сильной, что он даже не задумался, откуда та взялась. Тарик которому и раньше отдавали приказы стрелять по своим же товарищам, может даже не подозревать о том, что он поступает неправильно. Он может быть абсолютно невиновным. И все равно он послужит орудием убийства профессора. Джесс понял, что ему не хватит времени, чтобы добраться до Тарика и предупредить его или же остановить стрельбу. Правильного выхода из данной ситуации не было. Джесс поднял оружие, прицелился и выстрелил до того, как Тарик нажал курок. Его сотоварищ, его друг, припал к стене. Его губы сложились изумленной буквой «О», а оружие выпало из рук и рухнуло на брусчатку. Затем Тарик сполз по стене, оказавшись в сидячем положении, сгорбившись и задыхаясь от выстрела пули Джесса, которая попала прямо в середину груди. Лицо Тарика приобрело ужасный белесый оттенок, когда его глаза закрылись. «Только не умирай!» «Боже, пожалуйста, только не дай ему умереть!» «Если греческий огонь был настоящим, то, быть может, патроны тоже были настоящими!» Однако Джесс попал в броню, не в плоть. Джесс не видел крови, что хоть как-то его успокоило. «У меня не было иного выбора». Ему ведь пришлось выбирать между Тариком и профессором Вульфом. Джесс перебежками подобрался к Тарику и прижал пальцы к шее молодого человека. Пульс был, и Джесс подтащил Тарика к укрытию дверного проема, а затем зигзагом бросился обратно к Глен с Вульфом. Глен все видела и нацелила дуло своего автомата на Джесса, когда он приблизился. «Стой!» — крикнула она. «Я спас Вульфу жизнь, дурочка!» — закричал Джесс в ответ и, проигнорировав угрозу, подскочил к стене рядом с профессором. Джесс встал спиной к Вульфу, закрывая его от потенциально дружественного огня с другой стороны. «Это не просто еще одно задание!» «Да неужели?» — сорвалась Глен. Ее голос звучал слегка раздраженно, словно кто-то взял последний круассан с под носа, за завтраком у нее перед носом. «Я видела, что произошло. Тарик целился прямо в Вульфа. Ты его убил? Нет. Хорошо. Тогда он сможет ответить на пару вопросов и узнать, каково это получить пинок моим ботинком». Слова Глен прозвучали на удивление добродушно, отчего Джессу стало немного не по себе. Она бросила быстрый, словно молния, взгляд через плечо во тьму залов магазинчика, И крикнула «Хэльва, там все чисто!» Ответа не последовало. Глэн взглянула на Джесса, затем произнесла «Уведи его внутрь, осторожно!» «Ты уверена?» «Что бы ни было внутри, там безопаснее, чем здесь. Они передвигаются на новую позицию. Скоро нас загонят в ловушку. Двое их товарищей, не считая Тарика, который, может быть, вовсе никогда и не был членом их отряда» были уже повержены и лежали, не двигаясь. Когда Джесс посмотрел на крыши зданий напротив, то осознал, что Глен была права. Пули больше не летели на них, хотя сверху бросили еще один снаряд с греческим огнем, который извергал языки пламени и клубы токсичного дыма, тянущиеся к безоблачному небу. Это явно был отвлекающий маневр, предназначенный дать противникам время занять новые позиции и продолжить стрельбу. Внутри магазина определенно будет безопаснее. Джесс схватил было Вульфа за плечо, однако профессор отдернул руку, одарив Джесса испепеляющим взглядом, который был ему знаком еще со времен учебы. «Со мной все в порядке, Брайтвелл», — сказал Вульф. Джесс вытащил из-за пояса свой запасной маленький пистолет и протянул его профессору. Вульф посмотрел на пистолет с таким выражением лица, что Джесс был почти уверен, что видит в глазах профессора некую тоску и желание принять оружие. Однако затем Вульф покачал головой и произнес, «Если я буду безоружен, объяснить мою смерть будет куда сложнее». Вульф развернулся и ловко забрался внутрь сквозь разбитое окно, избегая острых углов, а затем спрыгнул на пол. Джесс тихо выругался и засунул запасной пистолет обратно за пояс, а затем последовал за профессором. Ему, однако, не удалось избежать острых осколков разбитой витрины, и он почувствовал, как стекло полоснуло его по щеке словно огнем, когда он спрыгнул на пол внутри магазинчика следом за Вульфом. Ступив внутрь, Джесс обнаружил, что Вульф сделал лишь шаг вперед и стоит теперь очень неподвижно вскинув руку, чтобы преградить Джессу путь и не позволить проскочить дальше. — Нет, — произнес Вульф тихо. — Погоди. — Почему? Джесс прекрасно понимал, что в этот самый момент его спина и спина Вульфа являются легкой мишенью для тех, кто остался снаружи на улице, поэтому все-таки сделал маленький шажок в сторону профессора, чтобы постараться заградить его от потенциально летящих пуль. «Идите в безопасное место!» «Прислушайся!» И тогда Джесс услышал чьи-то негромкие стоны боли. Джесс помнил, что первой сюда вошла Хельва, и он не слышал, чтобы она ответила им на вопрос о том, безопасно ли внутри. «Ложитесь!» — вскрикнул Джесс и толкнул профессора Вульфа в сторону перевернутого на бок стола, который создавал хоть какую-то иллюзию защиты. «Оставайтесь там!» «Глен, Хельва, ложитесь!» Голос Глен наружи прозвучал отрывисто, но спокойно. «Сначала удостоверься, что профессор в безопасности». Джесс вытащил маленькую запечатанную бутылочку, закрутил крышку, встряхнул — и внутри появилось бледное желтоватое свечение, когда ингредиенты в бутылке смешались. Это была более слабая версия греческого огня, ослепляющая, но не взрывающаяся. Джесс поднял бутылку и отвел ее в сторону на случай, если кто-то попытается стрелять, ориентируясь на свечение. Однако, несмотря на то, что несколько пуль все-таки просвистели снаружи, ни одна из них не полетела в их сторону. Джесс увидел Хельву, сидящую на полу на другой стороне маленького, загроможденного помещения магазинчика. Ее глаза были распахнуты, и она все еще дышала. Джесс мог видеть, как вздымается и опускается ее грудная клетка. «Хельва!» — позвал Джесс. Она не двинулась с места и даже не повернула к нему головы. Однако ему показалось, что ее взгляд метнулся в его сторону. Что с ней не случилось, ранение было серьезным. Джесс повернулся к Вульфу и произнес «Оставайтесь здесь», — профессор кивнул. Джесс осторожно двинулся по залу, заставленному разбитой и пыльной мебелью. Помимо мебели здесь валялись прогнившие тряпки и всякая разбитая утварь, которую накидали явно для вида, чтобы усложнить им задание. Джесс не видел никаких затаившихся по углам неприятелей, Да здесь для них попросту и не нашлось бы места. Задняя дверь до сих пор была заперта, однако Джесс полагал, что кто-нибудь мог выстрелить в Хельву из-за двери, а затем снова ее закрыть. На всякий случай Джесс дернул ручку этой двери. Она оказалась заперта на ключ. Джесс опустился на колени рядом с Хельвой, отложил фонарь и оглядел девушку на наличие ранений и травм. Крови видно не было. Хотя, погодите-ка, тонкая струйка крови бежала по ее руке. Что-то шевельнулось на сгибе руки Хельвы, и на безумное мгновение Джесс подумал, что у нее выросла третья рука, пока в следующее мгновение некое интуитивное знание в глубине души не подсказало ему, что это за странное скользящее движение у нее на груди. «Кобра!» Джесс невольно дернулся, и кобра отреагировала, изогнувшись так, что оказалась на уровне его глаз, широко раскинув свой кожаный капюшон вокруг гладкой головы. Черные глаза змеи поблескивали в золотистом свете фонаря, и на какой-то жуткий миг змея напомнила Джессу призрак древнего фараона, восставшего из мёртвых. Кобра медленно покачивалась, наблюдая за ним. Где-то за спиной Джесса раздался голос профессора Вульфа. «Не двигайся». Джесс не двигался. Он замер так неподвижно, как только мог, обмениваясь взглядом с рептилией, которая медленно продолжала покачиваться перед ним. Джесс знал о змеях не так много. Нечасто можно было встретить змею в Англии, и уж точно не такую смертоносную. Однако он знал, что внезапные и резкие движения не приведут ни к чему хорошему, даже если все, что он хотел сделать, это броситься назад. Кобры, как говорила Джессу его подруга Халила, могут напасть с расстояния всего своего тела, а длина этой змеи казалась не меньше роста самого Джесса. По крайней мере, египетские кобры не плевались. Джесс вдруг начал вспоминать на удивление много информации полученный на лекциях их новоиспеченного профессора Халила Сеиф, хотя и слушал тогда в полуха. Самое ужасное то, как Джесс помнил, что яд кобры может оказаться смертельным, если его немедленно не нейтрализовать. «Отойди назад, очень медленно», — услышал Джесс голос Вульфа. К счастью, сам профессор не сдвинулся с места. «И очень осторожно». Египетских кобр не особо интересует территория. Она просто хочет уйти, а не нападать. Так что дай ей возможность убраться во свояси». «У нее была возможность», — ответил Джесс. «Она не ушла. Ее привлекло тепло тела. И прекращай болтать, а сделай, как я говорю». Взгляд Хельвы тоже был прикован к Джессу. Ее лицо приобрело грязно-серый оттенок и покрылось потом. И Джессу совсем не нравилось, каким трудом девушке дается каждый вздох. Кобра продолжала следить за Джессом, что в данном случае он полагал было к лучшему. Если она снова укусит Хельву, то и уже точно не выжить. — Я могу попытаться застрелить змею, — подумал Джесс. — И если он хорошенько прицелится, то сможет ее убить. Однако, если промахнется, та может укусить его или Хельву а если он попадет в Хельву даже полубоевыми патронами, то это может кончиться трагедией. «Отходи!» — снова сказал профессор Вульф. «Давай же, Брайтвелл!» Именно командный тон в голосе Вульфа наконец заставил Джесса подчиниться. Он так привык выполнять указания профессора, будучи студентом, что до того, как его передний отдел головного мозга успел возразить, Задний отдел уже начал двигать его ноги назад, медленно скользя коленями по полу. Змея задрожала, точно размышляя, нападать ей или нет, однако осталась на месте, лишь наблюдая за тем, как Джесс отступает.